Глава восьмая Генеральная уборка, поход по магазинам и парикмахерская. Сколько грандиозных планов я намечала на этот выходной. Не сосчитать. А по факту лежу на диване, подобно Обломову, и даже пошевелиться не могу. Наверное, я настолько же наивна и доверчива, как этот книжный персонаж. Голова раскалывается. А всё из-за переживаний. Если слова Кирилла Соболева я ещё могу подвергать сомнениям, то что делать с воспоминаниями и яркими картинками, оживающими в памяти? В памяти или в воображении? Чем больше я думаю и пытаюсь вникнуть в детали этих мимолётных эпизодов, отследить цепочку событий, тем больше сбиваюсь. Вполне вероятно, от усердных стараний я нафантазировала половину из того, что вспомнила. Например, вчера вечером я заперлась у себя в комнате и обдумывала скупой рассказ Кирилла за нашим совместным обедом. Женя пришла встречу с ним, выдавая себя за другую девушку. На этом всё. Без подробностей и объяснений мотивов. Разве так можно? И всё же его короткий рассказ легко сочетается с цепочкой событий из моего сна. Кирилл и есть тот мажор, с которым не хотела ехать навстречу анджела Перед сном я позволила себе вообразить лишнего, обдумывая, что мы могли делать на этой встрече. В итоге всю ночь мне снился наш медленный танец. Будто мы с Кириллом стоим, тесно прижимаясь друг к другу среди тумана. Туман густой, белый, почти осязаемый. Стоит протянуть руку, и её практически не станет видно. Я не различаю ни музыки, ни слов, что он говорит мне. Лишь чувствую прикосновение его ладони к своей пояснице. Чувствую, как у меня перехватывает дыхание, как щекочет нос от любимого запаха Армани. А сердце ликующе пускается в пляс от его красивой, тёплой, поистине искренней улыбки. «Алина, я дома!» Хлопает входная дверь, и я вздрагиваю от неожиданности. Нехотя поднимаюсь с дивана, чтобы встретить жениха, но тело будто ещё больше тяжелеет. «Каждое движение даётся мне с большим трудом. Я не хочу, не хочу идти к нему». Егор сам появляется в комнате с пышным букетом цветов. Улыбается мне и смотрит так, будто я единственная желанная девушка во всей Вселенной. Вот что мне нужно для счастья? Заботливый жених, уютный дом, вполне размеренная и понятная своей простотой жизнь. «Зачем я пытаюсь лезть туда, где разрушается мой покой и вера в себя?» Это для самой прекрасной девушки на свете. Вкратчиво произносит он и с галантным поклоном вручает мне цветы. Спасибо. Я выдавливаю улыбку. Букет настолько большой, что у меня едва получается обхватить его руками. Розы разных цветов. По краям собран нежно-розовый оттенок, а ближе к центру ярко-бордовый. Невероятное зрелище. А какой дивный аромат! Нравится? Очень. И почему у меня такой виноватый тон? Наверное, потому что мысли далеко не о своём женихе. В них с недавнего времени поселился другой. Ах, да, чуть не забыл. Егор встаёт передо мной на одно колено, доставая из кармана бархатистую коробочку. У меня перехватывает дыхание. Нет-нет, только не сейчас. Но если не сейчас, то когда же? В прошлый раз я налажал с размером. Хохочет он немного смущённо. «Исправился!» Смотрю на переливающийся треугольный топаз по центру кольца и не могу вымолвить и звука. «Кажется, если сейчас открою рот, завою не своим голосом и перепугаю весь дом». «Тебе не нравится?» Немного расстроена спрашивает он. «Нравится просто... Я не хочу надевать это кольцо. Не сейчас, когда в моей голове другой мужчина». Это нечестно по отношению к такому замечательному парню, как Егор, но как осмелиться и сказать правду. Он пытается поймать мой взгляд, встаёт с колена, возвышаясь надо мной, а я трусливо отворачиваюсь, после чего слышу тяжёлый раздражённый вздох. «Что происходит, Алина?» спрашивает он, цепляя пальцами подбородок и тянет мне лицо на себя. Настолько близко, что в поле зрения не остаётся ничего, кроме его светло-карих глаз. «Ничего?» — бурчу я, пытаясь высвободиться. «Голова немного болит. Пусти же!» «Так голова болит. Что ты кольцо не принимаешь?» Сглатываю и молчу. Гнетущую тишину разрывает его недовольное ругательство. Вздрагиваю, а угрызения совести медленно затопляют разум. «Сколько ещё, дорогая!» Сквозь зубы цедит он. «Я из кожи вон лезу, а ты в упор меня замечать не желаешь». «Это не так». «Так», — перебивает он, выставляя мне перед лицом указательный палец в предупредительном жесте. «Что ещё я не сделал? Разве что на ушах осталось научиться ходить. Почему, Алина? Сколько мы ещё будем жить, как чужие друг другу? Я верю и жду, что всё наладится. Два года жду. Но всё становится только хуже». «Неужели я настолько противен тебе?» «Нет-нет!» — лепечу я, округляя глаза. «Ты замечательный!» «Но ты не любишь меня!» — выкрикивает он с безмерным отчаянием, до да боли сжимая мне сердце. «Люблю!» — тихо отвечаю я, отводя взгляд. «Но не так!» Звенящая тишина окутывает комнату. Егор стоит как изваяние, не ни жив, ни мёртв. Атмосфера вокруг нас становится холодной до мурашек. Я жестокая, неблагодарная, бездушная. Но я была обязана это сказать. Глаза увлажняются, но я держусь из последних сил. Нельзя плакать. Внезапно Егор оживает. С хриплым отчаянным стоном он хватает с журнального столика статуэтку медного слоника и швыряет её в сервант. Звон разбитого стекла громом раскатывается вдоль стен. Я с криком сжимаюсь, закрывая глаза и уши, и скорее слышу, чем вижу, как он резко разворачивается и уходит, хлопнув дверью. «Что же я натворила?»